Родион Кораблев. Другая страна. Том четвертый. Путь Шедара. Часть первая. Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Нападение. Шедар. Зона прибытия. Пошенький мирок, брата! Не находишь?» Волноватый серокожий адепт недовольно уставился на верхушке деревьев через элиминатор транспортировочного дирижабля. «Вечно ты ноешь, кроп!» Устало отозвался второй адепт. «Тебе что-то не нравится? Точнее, что именно?» «Посмотри, сколько здесь этих мерзких тварей! Я чувствую, как они смотрят на меня, чувствую их голод и ярость. Они хотят нас всех сожрать». «Не наговаривай лишнего. Деревья спят и ничего тебе не сделают». «А еще тут холодно, очень холодно». Гуманоид поежился и поплотнее запахнул длинный плащ. Тебе это только кажется. Здесь тепло и вполне себе комфортно. Не притворяйся, Даш. Я говорю не про погоду. Ты тоже это чувствуешь. Этот мир провонял стужей и холодом. Он разъедает наши души. И снова ты ошибаешься. Ничего с нами не будет. А я так не думаю. Уверен, что нам не поздоровится. В любом случае, придется потерпеть. Повалы хуже. Да как такое можно терпеть? возмутился серокожий адепт. Если мы задержимся здесь хотя бы на месяц, то все заболеем. Не заболеем, равнодушно отозвался Даш. Мы не можем заболеть, а крайней, мере, не от этого холода. Это что ты виноват? Не унимался кроп. Снова завел нас в какую-то дыру. Неужели нормального заказчика не было? Сил моих больше нет все терпеть. Сирокожий развернулся и отправился в глубину салона к остальным, бурча по дороге ругательство в адрес Даша, Шидара и местных жителей. «Не вздумай ничего подобного ляпнуть при нанимателе», — бросил ему вслед собеседник. «Иди к проклятому!» — раздалось в ответ. К счастью, Кроп прокричал фразу на родном языке. Даш покачал головой и повернулся к окну. Вскоре дирижабль поднялся. Внизу потянулось бесконечное зеленое море. Тут и вправду росло много деревьев. Лицо Депта расслабилось. Он давным-давно привык к выходкам товарищей. Их группа принадлежала к расе кондорцев, что славилась высокой чувствительностью к... да, пожалуй, ко всему на свете, в том числе и к энергии. Такие уж способности получил их народ, благодаря жизни в мире, где по каким-то причинам у большинства обитателей выработалось чутье на ауру, причем задолго до слияния. В отличие от других, разумных аура была для них не просто виртуальным понятием, а вполне осязаемым явлением. Слияние же развило и усилило врожденное свойство. Правда, это привело к любопытному эффекту. Из-за того, что мир непрерывно посылал им сигналы, от которых они не могли отключиться, большинство кондорцев жили в постоянном возбуждении, от чего многие превратились в неврастеников. С другой стороны, несмотря на капризный характер и неуживчивость, соотечественников Даша ценил, так как они могли уловить настолько тонкие флюиды и выделить такие сложно уловимые оттенки в окружающей энергетике, которые другим и не снились. Даже бестелесные расы не могли с ними сравниться. К сожалению, повышенная чувствительность, что делала кондорцев прекрасными специалистами в куче всяких ремесел, также сделала их отвратительными воинами. Ведь неврастенник на поле боя — печальное зрелище. Вероятно, поэтому их мир провалил слияние. На их удачу среди кондорцев встречались такие, как Даш, адепты, которые сочетали и силу, и чувствительность, но их было мало. Поэтому капризные товарищи все-таки последовали за ним на Шадар. Точнее, он их заставил. И вот они летят над бесконечным лесом, где Даш вынужден выслушивать их бесконечные жалобы и просьбой вернуться. «Однако здесь и впрямь холодно», — поежился он украдкой. Кроп был прав. С энергетикой этого мира что-то случилось. Но их вызывали сюда не для этого, поэтому Серокожий плюнул на свои чувства и привычным усилием отключился от них. «Надо поскорее сделать дело и покинуть планету». Сколько кредитов осталось? Целых пятьдесят тысяч, торжественно произнес Фиск. Это оплата отлонка, но ну, еще немного мелочи по карманам завалялось». Не целых, а всего. Сумма солидная, но для наших целей недостаточная, хмыкнул Алекс. Разлетятся, не заметишь. Согласен, поэтому предлагаю купить только самое необходимое для похода. Нет, бери все, что нужно и с запасом. «Неизвестно, сколько нам придется по лесам бегать. Не экономь. «А как же координаты твоей земли? Если потратим много денег на припасы, то потом снова придется влезать в какую-нибудь э, авантюру». «Как будто ты <свят> против авантюр!» <свят> — рассмеялся Алекс. «Придумай что-нибудь. <свят> в общем, не жалей кредитов. Эти припасы нам нужны для выживания, а деньги мы еще раз добудем». «Ну, хорошо. Тогда я на базар. А ты чем займешься?» «Прогуляюсь до границы. Надо разведать обстановку. Кстати, тебя это тоже касается. Разузнай, о чем болтают торговцы. Нет ли каких новостей?» А «Что конкретно тебя интересует?» «Все подозрительное и необычное. Думаешь, школа от тебя не отстала?» «Школа ко мне и не приставала. Это все морно. Надеюсь, он считает, что я залег где-нибудь в лесу, но что-то мне мало в это верится. Хорошо, буду держать ух востро! Фиск ушел. Алекс понаблюдал некоторое время за улицей и тоже направился к выходу. В городе он передвигался исключительно под защитой домена, не надеясь на измененный облик. Конечно, тело как огонь позволяло слепить что угодно из плоти, даже кости можно было гнуть как пластилин, но имелись значительные минусы. Во-первых. Для поддержки нового облика требовалась энергия. Его тело помнило изначальную форму и стремилось к ней вернуться. С этим Алекс мог справиться. Достаточно было не снимать внимания. Но имелось еще и... Во-вторых, новый облик могли вычислить. Не зря же в казино предупреждали, что отловят всех, кто балуется с изменением внешнего вида. Значит, есть в Нижнем Городе нужные умельцы. В этом смысле домен был надежнее хотя теперь, когда о нем знает Морн, у которого в распоряжении все ресурсы и школы, и Ока, ни в чем нельзя быть уверенным. Алексу хотелось надеяться, что наблюдение уже сняли. По крайней мере, за пустырем больше не следили. Это он выяснил еще вчера, обойдя приличный кусок границы. Однако вчера — это вчера, а сегодня — это сегодня. Помня свою недавнюю безалаберность, которая привела к эпичному провалу, Он хотел накануне исхода еще раз убедиться, что за городской границей не следят. Через пару часов землянин подошел к кварталу карликов. Домишки тут были пониже, а улочки — поуже. Но из-за грязи и нищеты они казались не милыми жилищами невысокоросликов, а жалкими лачугами. Райончик так себе. Тут редко можно было услышать смех или увидеть радость на лицах прохожих. Невысокий рост явно не способствовал успеху в мире адептов. Впрочем, как и гигантизм, вероятно поэтому и те, и другие встречались реже остальных. Место было выбрано неспроста. Во время вчерашнего обхода Алекс нашел несколько точек за барьером, где водоносные пласты близко подходили к поверхности. В них легко можно было запрыгнуть и поплыть вдоль течения. Единственное, что расстраивало, что способ был засвечен, и противник наверняка придумал, как с ним бороться поэтому землянин держал его про запас, а сам надеялся на незаметность. Главное не торопиться и все основательно проверить. Собственно, этим он сейчас и занимался. Незаметность — самый лучший друг, только она поможет избежать встречи с элитными охотниками за головами, а в том, что за ним послали именно таких, Алекс не сомневался. «Нет, конечно, приятно, когда тебя высоко ценят, но лучше бы его просто оставили в покое». К сожалению, власть имущие считали, что человек, его тело и все его имущество должны принадлежать им просто потому, что им так захотелось. Вот такие у них были радикальные взгляды на слабых и одиноких разумных. Интересно, а в мире адептов вообще существует власть закона? Ну, хоть где-нибудь. А, может быть, в совершенных мирах. Иначе чего туда все хотят попасть? «Хотя власть есть власть, и лучше, чтобы сильные миры сего о тебе никогда не узнали», — машинально думал Алекс, подходя к пустырю. Прежде чем перейти его, он долго сидел, пытаясь уловить малейшие колебания пространства. Было тихо. На всякий случай он прошелся вдоль крайней улочки, проверяя дом за домом, но и они не вызывали беспокойства. Там обитали только карлики. Никаких подозрительных личностей он не заприметил». «Ладно, будем считать, что Морн сдался и ищет меня по окрестным лесам, а не в городе», — мысленно пробормотал человек и двинулся через пустырь. Добравшись до барьера, он уже собирался было перескочить его, как внутри появилось ощущение. Нет, не опасности, а чего-то неправильного. Он остановился в последнюю секунду, когда туннель уже сформировался, но Алекс не успел им воспользоваться. Странно, но навык съел чуть больше энергии, чем полагалось. «Что-то здесь не так». Он с подозрением посмотрел на барьер. Несмотря на развитое внимание, ему понадобилось несколько минут, чтобы заметить отличия. Прежде это была тонкая преграда, по которой бегали заряды энергии огромной силы, а сейчас среди них появились тонкие пересекающиеся лучики, которые, как паутинка, покрывали всю поверхность. Раньше ничего подобного тут не было. На вид паутинка казалась легко преодолимой и невесомой. Кинь на нее шиворот-навыворот, и она рассеется без следа. Вот только ее явно установили не просто так. Здравый смысл подсказывал, что на противоположную сторону ему не перейти. Точнее, не перейти незамеченным. Могло показаться, что пространственный туннель легко может вывести беглеца наружу. И с паутинкой он не пересечется. А значит, и проблем нет. Вот только у Алекса давно сформировалось интуитивное понимание собственных умений. И он знал, что туннели не прерываются, а лишь меняют форму пространства. Поэтому он пройдет не сквозь барьер, а мимо. Именно мимо, несмотря на сплошную преграду. Парадокс? Да, парадокс. Но мало ли странностей в мире адептов? Многие умения сложно было втиснуть в рамки формальной логики. Не потому, что они нарушали какие-то законы Вселенной, а потому, что для их понимания требовалась другая логика. Впрочем, что Алекс, что другие адепты не обращали внимания на подобные мелочи. Однако паутинка выглядела слишком подозрительной. Вдруг она предназначена для таких, как он? К сожалению, способа проверить догадку, не перебравшись через барьер, не было. Но что-то ему подсказывало, что все закончится как в тот раз, когда за ним погналась команда охотников. «И вряд ли мне удастся от них убежать на этот раз. Что же делать?» Он уселся возле границы и стал прикидывать варианты. По всем расчетам выходило, что у противника больше шансов его поймать, чем у Алекса скрыться. Действительно, Морну достаточно было расставить вокруг города несколько мобильных постов, снабдить их необходимой техникой, и ближайшая команда в два счета сюда доберется, едва узнает, что нарушитель тут». А про его максимальную скорость передвижения и способность нырять в водоносный слой они уже знают. Возможно, и сканирующее поле доработали, чтобы засечь его даже через толстенный слой камней и земли. Но сейчас беглеца волновало даже не это, а два важных момента. Во-первых, возможности морна, а точнее то, как по его команде легко и непринужденно переделали барьер. Нашли же где-то специалистов, черт бы их побрал. Алекс и раньше не сомневался в своей уязвимости и возможностях главы школы, но не ожидал, что все будет проделано так оперативно. Он наивно надеялся, что редкость его навыков позволит ему выгадать некоторое время. Пока еще Морн найдет нужных специалистов, пока они разберутся, как поймать неуловимого преступника. Но оказалось, что это пока не такое уж и длинное. Однако второй момент беспокоил еще сильнее. Барьер изменился, когда он находился в городе. Вряд ли это было совпадением. Подумав, Алекс пришел к выводу, что противник ждал его, и захлопнул мышеловку, и два мышка очутилась в западне. «Но как он понял, что я тут? Может, у него есть предсказатель в ранге проводника, который может определять местоположение таких носителей, как я? Или имеется другой способ чувствовать, где я нахожусь?» Ха! «В любом случае, этот способ не слишком точный, иначе меня давно бы ссапали». Алекс колебался. У него была куча вопросов и ни единого способа получить ответ. Вполне возможно, что он зря морочит себе голову, и никто за ним не охотится, а барьер просто перенастроили для каких-то иных целей. Увы, проверить это можно было одним способом — перебраться на ту сторону и немного подождать. «Или нет?» Зачем Морну понадобилось заманивать его в город и только после этого закрывать барьер? Его озарила идея, и он скорым шагом пересек пустырь. Нашел высокое здание в паре километров от границы, уселся там и принялся наблюдать. Морну уже не раз просчитывал его шаги. «Хватит! Теперь его очередь проверить свою догадку». Стоило об этом подумать, как мимо на высокой скорости пронесся дирижабль и приземлился возле барьера. Причем именно в том месте, где он недавно сидел. Из аппарата выбралась пятерка адептов. Естественно, что просканировать с такого расстояния человек их не мог, но прекрасно видел, что это офицеры льдышек, причем непростые. Что странно, помимо льдышек, которых выдавала эмблема школы, с ними прилетел серокожий тип, и именно этот тип был у них за главного. Он пару минут ходил возле барьера, словно принюхиваясь к чему-то, а потом махнул рукой в сторону домиков. Что характерно, махнул именно в том направлении, куда ушел беглец. Землянин напрягся и приготовился смыться, но один из офицеров пожал плечами, и стражники вместе с сирокожем погрузились в дирижабль и благополучно улетели, оставив Алекса сидеть на крыше. «Интересно, что было бы, если я там задержался?» — пробормотал он, впечатленный увиденным. Абсолютно ясно, что льдышки не случайно заявились на пустырь. Значит, у Морна действительно есть метод обнаружения Алекса. Непонятно какой, но, судя по быстрому появлению патруля, лучше всего метод работает, когда рядом нет других разумных. Пожалуй, лучше в одиночку по пустырям больше не ходить, и вообще не стоит долго задерживаться на одном месте. Да уж, ладно, что мы имеем. Морн знает, что я в городе. Возможно, ему даже выгодно, чтобы я попытался выбраться. Снаружи меня поймать еще легче, если деревья, конечно, не создают помех. А теперь этот гад решит, что я заметил ловушку, и как он поступит. М да, Попал так попал. Землянин сжал кулаки. У главы школы куча подручных, а у него в помощниках лишь один болтливый детина. Понятно, на чьей стороне сила. Он еще немного понаблюдал за пустырем, а потом спустился и побрел гостинице, гадая, есть ли у него шанс выбраться из города подземными путями. Но, поразмыслив, отказался от сомнительного плана. «Это тупик», — размышлял он на ходу. «Барьер — это замкнутая сфера, поэтому Морн в любом случае получит сигнал. А дальше у него наверняка есть специалисты, которые знают, куда ведут подземные реки». — Нет, второй раз они меня не упустят. — Я всё купил, — отчитался Фиск, едва землянин вошел в номер. — Так быстро? — А чё тянуть-то? — На базаре полно лавок, которые на шахтёрах специализируются. У них есть все необходимое для долгих походов на второй слой. Я просто заскочил в самую крупную и набрал нам припасов. Мы теперь пару лет по лесам бегать можем. — Хм... <�uates> что-то еще. Алекс заметил, что приятель ведет себя странно, мнется на месте и явно хочет что-то сказать. «Э-э-э-э... -да, <täähetto> да, плохие новости. Ты просил разузнать, не происходит ли чего-то важного. Так вот, э -э, я узнал, происходит и очень важное. Чистку молк и напряженно посмотрел на Алекса. Рассказывай, не томи, буркнул землянин, усаживаясь в кресло. «Лучше бы, конечно, они беседовали в чайной, но чайные сейчас не для них». «Ну, слушай!» — здоровяк сел и серьезно посмотрел на землянина. «Весь базар гудит. Там только тебя и обсуждают. Эти ледяные сволочи снова развесили по всем доскам объявлений твой портрет и назначили новую награду. Угадай, сколько!» «Даже пытаться не буду». два миллиона кредитов!» Поручителем выступила школа ледяных игл и лично морно. Ого! Против воли воскликнул Алекс. Надеюсь, награда за живого. Не обязательно. Сгодится и твой труп. Главное, чтобы его доставили быстро. Чиск виновато развел руками, словно подвел чем-то приятеля. Ясно? А что именно говорят торговцы? Угадай, чем ты так обидел правителя Шудара а также рассуждают, как тебя найти. В объявлении указано, что ты можешь маскироваться и проходить через стены, и что единственный способ тебя обнаружить — специальные приборы или объемные способности». «Да уж, весело. Не ожидал, что Морн готов так сильно раскошелиться». «Награда действительно поражала». Согласно его расчетам, двух миллионов должно было хватить на прохождение самого сложного и самого длительного девятого уровня, причем не одному адепту, а сразу четверым. При этом им не придется думать, где брать ресурсы, по крайней мере, на покупку пыльцы или кристаллов. В общем, выгодное предложение даже для высокоуровневых охотников. Да за такую сумму они землю носом рыть будут. «Вот именно, деньги огромные». «Желающих — море, а мобильные сканирующие системы подорожали в цене в три раза. Я лично проверил», — хмуро кивнул здоровяк. «Нам надо срочно сваливать. Лучше прямо сейчас». «Боюсь, что я тоже принес плохие новости. Сбежать особенно быстро не получится». «Алекс рассказал, что произошло на пустыре». «Нас заперли», — поник Фиск. «Сколько работаю с системами охраны, никогда не слышал, чтобы барьер можно было бы настроить таким образом. Ты уверен, что все правильно понял?» «Уверен», — землянин с усмешкой посмотрел на приятеля. «Сразу видно, что тот никогда не жил в развитой цивилизации, где правительства неустанно следили за своими гражданами и разрабатывали хитроумные методы контроля и учета». Только такие наивные деревенщины, как Фиск, могут думать, что раз знают несколько протоколов безопасности и пару приемчиков, то понимают, как устроены все охранные системы. Нет уж, подобными знаниями не делятся. Мир адептов мог показаться менее сложным, чем любая техническая цивилизация, но это только на первый взгляд. Пусть общество почти бессмертных существ выглядит простым и даже примитивным, но на деле оно более сложное и глубокое, чем Земля. Тут тоже существуют хитроумные способы отражения угроз. Просто в основе этих способов лежат не технические средства, а способности, артефакты и дорогостоящие наемники. Судя по происшествию на пустыре, Морн решил использовать последних. Хотя, может, и не только их. Алекс на секунду задумался, чего еще надо опасаться. Но ничего в голову не приходило. Тем временем Фиск продолжал. «А что, если купить на все деньги самый быстрый дирижабль и рвануть через барьер? Ты же сможешь перенести нас наружу вместе с дирижаблем?» «Смогу», — машинально ответил землянин, но потом очнулся и посмотрел на приятеля. «Но не буду этого делать. Если бы мы удирали от бандитов или на худой конец от какой-нибудь гильдии, то я бы так и поступил. Но против нас играют серьезные ребята, а воздух — не моя стихия». «Боюсь, что там нас еще быстрее достанут». «Ну, тогда попроси убежище у своего приятеля из гильдии защитников. Он серьезный мужик, может тебя спрятать». «Ты забываешь, что он мне не друг, а наставник. И я отлично знаю, что он посоветует. Скажет, сам выкручивайся». «По его мнению, чем больше неприятностей выпадет на голову практикующего, тем лучше», — улыбнулся Алекс, вспомнив Самула. Ага, что ж тогда делать?» «Пока не знаю. Если совсем прижмет, то разделимся и встретимся снаружи. Я попробую прорваться в одиночку. Должно получиться». Несмотря на бодрый тон, никакой уверенности он не чувствовал. У него не было не только готового плана, но даже намека на него. Тем же вечером они перебрались в новую гостиницу, причем рядом с базаром, где даже ночью по улицам бродили многочисленные прохожие. О комнате договорился землянин. Его паранойя раскочегарилась настолько, что с подозрением относилась даже к владельцам отелей. А ну как они сливают информацию о всех гостях? Тогда через пару недель Фиск примелькается и их вычислят. Проще Алексу каждый день менять облик, заодно и потренируется. Несмотря на домен, беглецы опасались лишний раз выходить на улицу. В темное время суток город пустел. Значит, серокожему было легче их вычислить. К сожалению, возможности этого типа оставались загадкой. Но Алекс не исключал, что стоит ему отойти подальше от домов и их обитателей, как враг получит направление. Более того, землянин давно заметил, что когда город спит, его энергетический фон затихает, становится более разреженным. Поэтому ночь для них — самое худшее время. Вероятно, что лучше всего спрятаться в казино или другом подобном заведении, где круглосуточно толкутся толпы возбужденных разумных, «Увы, там плохо, относятся к меняющим облик». Когда не кинь, всюду клина». Тихонько пробормотал он. «Что?» — очнулся Фиск. «Я говорю, сидим здесь и думаем, что делать. Будут идеи, делись». «Так и я уже придумал парочку вариантов». Приятель с энтузиазмом принялся набрасывать планы, один чуднее другого, пока землянин не попросил его заткнуться. Здоровяк не обиделся, а пожал плечами. Мол, сам предложил поделиться идеями. И отправился на боковую. Алекс уже не спалось. Он задумчиво смотрел в окно. Даже ускоренное мышление не могло выдумать плана. Он ощущал себя диким зверем, что убегает от толпы охотников. В чем-то его возможности велики. Но охотники расставляют ловушки, заряжают ружья и выводят собак. Рано или поздно они его настигнут. А даже если он убежит из нижнего города, то что дальше? До этого он планировал по-тихому добраться до перехода на второй слой и без суеты разобраться с ним на месте. А если не получится, то можно будет спрятаться в лесу. Однако выяснилось, что лишнего времени им не дадут. Придется действовать быстро. Добраться до перехода, понять, что это такое, и проникнуть на другую сторону. Только второй слой давал хоть какую-то надежду оторваться от Морна. Ведь скрывается же там толпы шидарцев, причем столетиями. Значит, и для парочки беглецов найдется местечко. Либо это, либо закопаться так глубоко, где его даже непонятный серокожей не обнаружат. Правда, что делать дальше, Алекс не знал. Видимо, придется сидеть там годами и ждать, пока либо визирь сдохнет, либо и шаг. Не самая привлекательная перспектива, если честно. Да и не просидит он столько без воздуха под землей. Более того, ему даже кристаллов не хватит, чтобы достичь восьмого уровня хоть он все деньги на них потратит. Нет, это не вариант. Кстати, о кристаллах. Он же давно хотел проверить, что будет, если сжечь тройную дозу. Надо отвлечься, возможно, новая идея в голову придет. Решил он и достал три красноватых прозрачных прямоугольника. В комнате было темно, но кристаллы слабо поблескивали в лучиках света, что проникали через окно. Снаружи еще бродили адепты, гуляки. Вот задержавшиеся путники, курьеры и усталые торговцы, которые возвращались домой, либо собирались возле уличных прилавков с напитками и едой. В общем, базар был отдельным государством, и даже ночью тут кипела жизнь. Однако Алекс полностью проигнорировал веселье снаружи. «Посмотрим, на что вы годитесь», — объявил он прямоугольником и начал пережигание. «Знакомый обряд, который он проводил много раз». Весь секрет состоял в том, чтобы создать избыток энергии, который должен был одним импульсом увеличить потенциал клеток. В обычных условиях ему требовалось сжечь 20 грамм кристаллов, что было эквивалентно 2 граммам пыльцы второго грейда. Но поскольку требовался импульс в 3 раза сильнее обычного, то и кристаллов должно было быть в 3 раза больше. Поскольку деньги у них водились, ФИСК накупил достаточно припасов, и Алекс решил не экономить отобрал самые весистые кристаллы, общим весом не меньше двухсот грамм. Кристаллы рассыпались, а по телу прокатилась волна. От избытка энергии тело завибрировало, но он лишь усмехнулся. В подземной лаборатории генератор Замата создавал гораздо большие нагрузки. Плюс ко всему, тогда пленник был вынужден терпеть боль, однако сейчас в этом не было никакой нужды, и тело как огонь начало свою работу. Стоило прохладному огню распространиться по каналам, как неприятные симптомы тотчас пошли на убыль. Возможно, из-за того, что Алекс не боролся с болью и не защищал разум, а спокойно наблюдал за процессом, он заметил, что его клетки не просто наращивают потенциал, как они это делали много раз прежде, при ежедневном пережигании, но купались в энергии. При этом трансформация пусть и замедлялась с каждым мгновением, однако не останавливалась. «Интересно», — прошептал он. Объяснения феномену не было. Генератор Замата питал его той же самой энергией от тех же самых кристаллов. Однако это не мешало клеткам мгновенно доходить до своего предела, и дальше начинался мучительный процесс закачки. А сейчас? Сейчас его тело никак не могло добраться до ограничения, что было очень и очень странно, ведь предел являлся фундаментальным ограничителем развития. Не будь его, тогда богатенькие адепты могли бы набирать уровень за уровнем, просто пережигая горы ресурсов. Загадка захватила, и, забыв про сон, морна и подозрительного серокожего, Алекс достал следующую порцию кристаллов. Несколько последовательных экспериментов выявили странную штуку. Хотя с каждым разом ему приходилось тратить все больше ресурсов, трансформация продолжалась, как тогда в черве, когда он сжигал осколки. «Видимо, кристаллы — это слабое подобие осколков, а в их основе лежат вибрации мира, те самые, что скрепляют изнанку шедара. Именно они связывают энергию в материальную форму. Так получаются кристаллы», — возбужденно рассуждал землянин. «И именно эти вибрации помогают моим клеткам выдерживать все большее давление и не останавливать трансформацию. Но почему у меня раньше так не получалось? Что изменилось?» Он задумчиво катал в руках последнюю порцию кристаллов. Между прочим, Фиск на них потратил кучу кредитов. Интересно, что он скажет завтра, обнаружив такие растраты. Скорее всего, сгоняет на базар, купит еще и предложит повторить. Улыбнулся землянин. Фиск был романтиком и с энтузиазмом относился к любым безумным идеям и секретным техникам. Неудивительно. «Очевидно, что только адепты с подобными взглядами соблазняются восстановлением древних стилей. Вот только жаль, что они очень редко достигают успеха». Но сейчас Алекса больше волновала другая загадка. Почему тот результат дали только первые две попытки и предпоследние, когда он разом расщепил две трети первоначального запаса? У него тогда возникло опасение, что импульс повредит источник или же энергия просто рассеется что было не редкостью, когда адепт жадничал и пытался ускорить процесс, однако клетки легко усвоили весь заряд. Но даже при всем при этом трансформация оказалась на уровне первого пережога, хотя количество энергии было несопоставимым. Значит, это не волшебная палочка. С каждым шагом надо вкладывать все больше ресурсов со все меньшей отдачей. С другой стороны, имея он нескончаемый источник кристаллов, то сможет добраться до восьмого уровня за... А черт его знает, за какое время. Но понятно, что гораздо быстрее, чем те годы, которые даже он, как носитель, планировал потратить на достижение цели. Осталось только раздобыть этот самый нескончаемый источник кристаллов. Но таких денег у него и близко нет. А бесплатно эти штуки можно было раздобыть разве что в шахтах. Второй слой. Все указывает на него. Да, а ведь я даже толком не знаю, как эти кристаллы добывают. К этому времени Алекс уже догадался, что явилось главной причиной успеха. Почему он смог использовать кристаллы, хотя на седьмом уровне даже более ценные и энергоемкие осколки не ускоряли трансформацию. Дело было в теле как огонь. Навык каким-то образом извлекал вибрации из кристаллов, помогал клеткам усваивать их и, таким образом, усиливаться. Именно эти вибрации отодвигали предел развития. Он покачал головой в изумлении. Получается, что тело как огонь гораздо более ценная способность, чем он раньше думал. Ценная и очень редкая, иначе бы способ ускоренной трансформации был бы широко известен. С другой стороны, может, способ и известен, просто для самых одаренных адептов важно не только добраться до десятого уровня как можно быстрее, а еще и получить при этом наивысший ранг. Интересно, какие еще секреты скрывает умение? За окном разгорался рассвет. В соседней комнате заворочился Фиск. Алекс перебросил три последних кристалла в карман. И их время еще придет, когда он покинет город. План побега он так и не придумал. Зато нашел еще одну причину поскорее перебраться на второй слой. Кольцо вокруг беглецов сжималось. Это стало понятно на пятый день, когда при очередной смене гостиницы Алекс заметил на соседней улице Сирокожего. Аналогичный случай произошел еще через три дня. Причем каждый раз это были разные адепты, но все они относились к одной расе. «Проклятие! Я надеялся, что для моей поимки нужен уникальный специалист. они тут толпами бродят. Может, мордных клонировать научился?» С каждым днем серокожие все быстрее их находили. Алекс не мог понять, с чем это связано, но предположил, что враги потихоньку на него настраиваются. На десятый день их почти схватили на выходе из отеля. Стражники нагрянули буквально через пять минут после того, как приятели покинули здание. Спасла интуиция, заорав, что пора бежать. В небе кружили несколько дирижаблей, а недовольных горожан осматривали и заставляли показывать документы. Но Алекс и Фиск к этому времени были уже далеко. С этого момента они перестали селиться в номерах, а просто выискивали пустые дома и меняли их каждые несколько часов. Пока они держались. Но постоянные перебежки и риск выматывали. Долго это продолжаться не могло. Сегодня я ухожу, попробую прорваться, заявил Алекс, мрачно посмотрев на Фиска. Тот даже не пытался спорить, все было ясно без слов. Не попытался здоровяк и навязываться в попутчике, понимая, что только помешает отходу. Самый решительный момент придется использовать домен, а чем больше пассажиров, тем больше надо тратить энергии. Они это уже обсуждали и не один раз. Условились и о месте встречи на втором слое, и о том, сколько нужно ждать, и что делать. В общем, проговорили все, что только можно, и добавить тут было нечего. «Желаю удачи, дружище!» Фиск немногословно попрощался, развернулся и быстро покинул улицу. А Алекс направился к границе. Тянуть время смысла не было. Резервы полны. Лана как не было, так и нет. А погоня все ближе. Спустя час он добрался до квартала карликов. «С Богом!» Тихо пробормотал человек и приготовился бежать через пустырь, как над городом вдруг разнесся протяжный звук сирены. Он быстро обернулся. Сзади лежала мирная улочка. Ни дирижаблей, ни стражников, ни сирокожих. Что произошло? Сирена не унималась. Ее вой, казалось, мертвого мог поднять. В памяти всплыла памятка, раздаваемая иммигрантом. Она гласила, что сирена срабатывает в случае общей опасности. Алекс снял маскировку и подскочил к ближайшему горожанину. «Уважаемый, что это такое?» Ему пришлось чуть ли не орать, чтобы перекричать сирену. Низкорослый гуманоид ошеломленно посмотрел на непонятно откуда возникшего человека. «Так это... это ж тревога!» «Да, господи, понятно, что тревога! Что случилось?» «Знакомо, что случилось! Шедарцы случились! Вот что!» Нескорослик еще что-то болтал, но Алекс уже все понял. Точно, тут же происходит регулярная зачистка изгоев. Еще одна маленькая трагедия, о которой он успел подзабыть. «А что делать надо?» — перебил он собеседника. «Так это... ничего. Сиди в городе и все. Тебя же специально предупреждают, чтобы ты за границы не выходил. Не волнуйся, парень, шедарцы сюда не проникнут. Уже не раз такое бывало!» «Да-да, спасибо за совет!» — прокричал землянин, убегая по улице. Завернув за угол, он накинул домен и помчался со всех ног. Через 20 минут добрался до базара. Если кто и в курсе последних новостей, то это торговцы. «На какой лагерь напали шидарцы?» Быстро выпалил он, подскочив к вальяжному торговцу. «Что? Кто ты, парень? Зачем тебе это знать?» Алекс швырнул на прилавок десяток кредитов. «На какой лагерь напали? Говори!» Увидев деньги, лавочник преобразился и деловито сообщил. «На речной. И не напали, а только собираются. Шедарцы на подходе». Пока он говорил, кредиты непонятным образом исчезли. Причем без всяких способностей. Вот что значит магия торговцев. «Спасибо!» Лавочник посмотрел вслед ненормальному покупателю и подсокал языком. «Еще один самоубийца, но хоть не халявщик». «Речной лагерь. Я должен успеть», — думал землянин, подбегая к границе. Это было то самое место, где он пересек барьер в первый раз. Надо сказать, что Алекс был не единственным, кто торопился навстречу армии местных партизан. По рассказам Фиска, в многомиллионном городе всегда находились безумцы, что выходили на бой. Кто-то сводил старые счеты с шидарцами, другие удовлетворяли кровожадную натуру или просто были идиотами, которые в мире адептов периодически встречались. Но были и профессионалы, что имели способы скрываться от местных и желали воспользоваться хаосом, чтобы урвать немного ценной пыльцы. Впрочем, Алекса мало интересовали планы авантюристов. Сейчас важно было другое. Небольшая толпа скопилась у входа и быстро покидала город. Но вот последний адепт перешел на ту сторону, и проход закрылся. Все, теперь прикрытие исчезло, и, по идее, серокожие его должны скоро вычислить. Он замер возле барьера. «Можно бежать, но пока рано. Сирена может оказаться хитрым планом, чтобы выманить его наружу». Время тянулось невыносимо медленно, и беглец начал сомневаться, что поступил верно. «Если в течение 10 минут ничего не произойдет, то нужно бежать в город, если, конечно, ему позволят». Издалека послышались взрывы и другие характерные звуки массового использования навыков. Вдобавок над лесом разнесся жуткий вопль. «Так можно орать только перед смертью!» «Пора». Невидимая фигура исчезла с одной стороны барьера и появилась на другой. В это же время на центральной базе школы ледяных игл включилась тревога. Добыча сделала свой ход. Очередь была за охотниками.